Глава 17. Мастер. Что с его лицом? Его пытали. А ожоги на голове? Не знаю, я такое вижу впервые. Да, я тоже такого раньше не видел. Как он вообще выжил? Сама ужасаюсь. Голос Гаток узнал но не сразу сообразил, что именно происходит. Кто-то убрал с лба мокрое полотенце. Сквозь закрытые веки он увидел приглушенный свет. Затем на лоб и лицо вновь легла холодная мокрая ткань. И свет опять пропал. Боже, как же хорошо! Холодное, А можно еще пару раз вот так горячее убрать, а холодное приложить. Кора. «Ну, пожалуйста, еще холоднее, горю уже. «Где вы его нашли?» «Говорю же, в глухом месте между семнадцатым и девятнадцатыми домами по Звездному переулку». «А как вы сами там оказались?» «Гуляла, директор». Кора заметно нервничала. «Если у вас есть, что предъявить мне, предъявляйте, а нет, проваливайте. Не мешайте мне лечить мужа». «Нет, Кора, что вы...» — замялся Боров. «Я не имел ничего такого в виду. Просто странно все это. Ваш муж покинул школу чуть свет. Вы через пару часов бросились в поселок, словно ужаленная. А после привезли его в таком состоянии. Ощущение, что вы... Наверняка знали, что с ним что-то стряслось, и знали, где его искать. «Интуиция», — коротко бросила Кора. «Женская. Сердце подсказало. Я жена ему или кто?» «Жена, жена, кто ж спорит?» — капитулировал директор. «Только учтите, я немедленно доложу об этом старшему клирику, Массеру. И не смотрите на меня так. Произошло ЧП!» На моего сотрудника напали средь бела дня, избили до полусмерти еще и э, пытали. Тут не обошлось без повстанцев, и это в такое-то время. Еще и бунт этот, чтоб его... — Да хоть демону докладывайте, мне плевать, — зашипела Кора. — Только ставьте нас в покое сейчас. Придет в себя и сам все расскажет. Парень не видел, как Боров, растерянно кивнув девушке, удалился из их комнатки, прикрыв за собой дверь. Так, тихо прошептала девушка. Я вижу ты уже в сознании, что все это значит. Гаток был слаб. Очень слаб. Никогда еще в своей жизни он не испытывал такой слабости. Полное расслабление всех мышц, бесконечная тяжесть в теле. Словно кости заменили на стальные импланты, но при этом забыли подсоединить к ним мышцы. Словно в его организме вообще не было ни одного мышечного волокна. Он не то что говорит, пошевелиться толком не мог. Слава Бору, хоть дыхательная мускулатура функционирует, и на том спасибо». Должно быть, Кора вовремя соориентировалась и вколола универсальный антидот. Довольно дорогая штука, кстати. Им на все задание дали только две ампулы. Молодец, девчонка, догадалась, что его отравили. Молодец, Кора, просто умница, просто... Стоп. Почему здесь Кора? И тут догадка дошло. Он в школе, в собственной постели. Ну как? Почему он тут? Он сейчас должен быть в руках сопротивления. Его должны были переправить. Ай, гадство! Мысли разбегались, как тараканы. Не хотели собираться в кучу. Куда там его хотели переправить? Ну уже! Думай, думай! А, пустошь! Точно! На ту сторону... На ту сторону пустошь, его хотели переправить. Но перед этим они зачем-то попытались сжечь ему мозги. Но что произошло? Почему его в итоге не переправили? Как он оказался дома с Корой? Где маршафар? Где боевики? Что вообще происходит? — Тише, тише, милый! — шептала Кора. — Ты весь горишь. Подожди, я повязку сменю. Она вновь сменила горячее полотенце на ледяную повязку. Ига так опять окутала волна блаженства. В таком состоянии даже микроскопическое улучшение ощущалось как великое благо. Чаще думал он меняй полотенце чаще. Догадайся же ты. Ты не можешь говорить, сообразила Кора. Она встала, подошла к раковине и включила воду на полную мощность. Затем вернулась к постели Гаток и наклонилась к самому его уху и зашептала: "Давай, как договаривались, зрачки в бок нет, зрачки вверх да. Ты слышишь меня? Девушка разомкнула пальцами веки и увидела заведенные наверх зрачки. Хорошо. Ты можешь хоть как-то пошевелиться. Зрачки в бок. Понятно." «Миорелаксанты?» Зрачки вверх. «Ты запомнил их?» Кора, должно быть, имела в виду, запомнил легаток, ли лица нападавших. Лиц он почти не видел, но точно знал, что главный у них была марша фар. Зрачки вверх. «Понятно. Мы не можем говорить тут. Я уже послала за врачом. Тебя, скорее всего, заберут в госпиталь. Там и поговорим, когда придешь в себя, хорошо?» Зрачки вверх. А дальше темнота. Даже для движения глазных яблок понадобилось потратить все имеющиеся резервы сил. Последнее, что гаток почувствовал, — это ледяные губы, коры на его лбу, когда она в очередной раз меняла повязку. В себя Гатток пришел лишь через два дня, а восстановился только через две недели. Ну, Как восстановился, смог шевелить руками и ногами. На большее сил пока не хватало. Его действительно перевезли в госпиталь, сформированный в одном из корпусов обогатительного завода, всего в двух сотнях метров от главного храма Северного. Там же проходили обследование, лечение и реабилитацию пострадавшие в стычках с повстанцами клирики. Палата у Гатака была одноместной — Но ни он, ни Кора не сомневались, что она напичкана прослушивающей аппаратурой. Когда Гаток смог шевелиться и даже самостоятельно сидеть на кровати, девушка стала приходить чаще. Вела она себя как прилежная, практически образцово-показательная супруга. Она помогала мужу с приемом пищи, туалетом, гигиеническими процедурами, не чуралась ни грязной работы, ни обязанностей медсестры. Даже уборщиц в палату не пускала, прибиралась сама. В первый же день она дала понять Гатоку, что говорить в стенах госпиталя опасно. А потому вместо реально необходимой информации постоянно несла какой-то бред о школе, погоде, детях и уроках. Рассказывала, кто и как напарказничал, кто отличился и какой козел их директор. С того момента, как Гаток пришел в себя, кора приходила каждый день по два, а то и по три раза. От местного физиотерапевта она приняла эстафету работы с мышцами мужа и постоянно делала ему массаж и двигательные упражнения. Уже через три недели Гаток мог самостоятельно стоять, а через месяц и ходить. Все это время разведчик размышлял о том, что задание свое он, по всей видимости, провалил, и немалая доля вины в этом лежала на коре. Вот какого демона она приперлась его спасать. Подробностей Гаток пока так и не узнал. Итоговый разговор они решили отложить до первой прогулки на свежем воздухе. Его лечащий врач разрешил провести ее на следующей неделе, и то только при условии, что погода позволит. Слава богу, На дворе уже стояло лето, Пустошь преобразилась, одевшись в зеленый покров. Снег почти везде растаял. Осталась позади и неделя тотальной распутицы. Лето в здешних местах наступало почти мгновенно. Вот только вроде держались крепкие ночные морозы, как вдруг наплывал циклон и укутывал всю северную часть пустоши теплым воздухом. Температура воздуха стремительно росла, и уже через пару недель во всем Заполярье устанавливалась солнечная и жаркая погода. Нередко эти климатические метаморфозы перетекали даже в засуху. В один из таких знойных дней к Гатаку пришли двое клириков, одним из которых был старший клирик Мастер — Мне доложили, что вам уже лучше, учитель Гаток. Без приветствия начал он разговор жестом, разрешил Гатоку не вставать с постели и, оставив за дверью своего коллегу, прошелся по палате. — Что с вами произошло? — спросил клирик, когда дверь за его коллегой закрылась. На меня напали. — Кто? По какой причине? Это были какие-то мужчины. низшие, одетые в зимние ватники и бушлаты по типу охотничьих. Лиц я не разглядел. «Почему они на вас напали?» «Я этого вам не могу сказать, клирик. Не знаю. Возможно, ограбить хотели, хотя у меня с собой ничего не было. Я прогуливался по поселку, потом удар по голове и все. Очнулся я уже тут. Откуда у вас на голове ожоги? Не могу знать. Может, применили какое-то оружие? Когда вы в последний раз молились?» «Сегодня утром вы часто молитесь?» «Каждый день клирик. Это допрос, а я думал, что выступаю в качестве жертвы. Разве это не очевидно?» «Давайте, Высший, это я буду решать, кто тут жертва и какие вопросы следует задавать», — довольно грубо перебил гаток мастер. «Ясно», — подумал разведчик. «Он ищейка клирик цепной пес, умен, догадлив, осведомлен». Везде свои глаза и связи, явно карьерист. Пережагнет через любого, кого угодно сожрет, и не подавится даже своего. С таким нужно держать ухо востро. — В этом, казалось бы, прозрачном деле есть свои мутные пятна, — продолжил мастер. — Да, в Северном нападение на высших — нередкость, но большая их часть заканчивается одним и тем же. Смертью жертв повстанцы никого не щадят, они не берут пленных, не грабят их, не требуют выкупа у близких или властей, они просто их уничтожают. У них есть конкретные цели, которые, по их мнению, помогут им в борьбе с Бороградом. «Думаете, меня хотели убить, потому что я важен для Борограда?» — Хотели бы убить, убили бы, — холодно сказал мастер. — Но вы выжили. — Не знаете, почему? — Повезло, — почти искренне предположил Гаток. Он действительно и сам еще не знал, как оказался после нападения в школе. — Не думаю, — скептически ответил клирик и задумался над чем-то. — Ладно, давайте продолжим. — Нам известно, что в день нападения вы были в некоем... «Петяином заведением. <смех> «Не отпирайтесь. Хозяин заведения вас опознал». «Зачем мне отпираться?» «Я действительно там был. Заказывал чай и яичницу». «Да. И заказы своего так и не дождались. Вас что-то отвлекло». «Да», — клерик спокойно признался гадок, не понимая, к чему клонит дознаватель. «Я увидел в окно странное происшествие». Двое ваших подопечных задержали одного из торговцев на площади. Люди вокруг начали возмущаться, и я вышел разобраться. В этом месте рассказы Гатаку показалось, что клирик поморщился, как от зубной боли. Странно, к чему бы это? — Что вам до того скорняка? — совладав со своей мимикой, спросил мастер. — Ничего, клирик. Гаток подумал немного и решил, что ответы должны быть Приправлены достаточным количеством правды. Так можно замаскировать любую ложь. Я был знаком с этим стариком, покупал у него несколько вещей. Наша одежда, простите, никуда не годится в этом климате. Старик меня здорово выручил однажды, продав пару меховых стелек. И я лишь хотел проявить участие. Его дело могло выеденного яйца не стоить. Что вы имеете в виду? Клирики часто перегибают палку. Вы и сами это знаете. Зачастую задержание проводится только по причине недостаточно налаженной коммуникации служителей Бора и местного населения. Я действительно хотел лишь разобраться, в чем дело, и помочь сторонам понять друг друга. Старик плохо говорил на столичном наречии, и ситуация могла разрешиться довольно просто, вмешайся я. Но вы не вмешались. Гаток понял, к чему клонит клирик, и честно признался. Да, клирик, мастер, я... Не вмешался. Меня отвлекли и увели с площади. «Кто вас отвлек?» Они и так наверняка знали, с кем ушел Гаток из той питейной. Ломать комедию и еще сильнее вязнуть во лжи не было никакого смысла. Я встретил... Ну, свою сослуживицу, учительницу младших классов Маршуфар. «И что она вам сказала?» «Да ничего практически не сказала». Она в Северном длительное время живет, знает местные порядки, велела не влезать в дела клириков и посоветовала убраться оттуда по-добру, по-здорову. — Вы ушли вместе? — Да. — Куда вы направились? — Не знаю, я просто шел за ней. — Почему? — А почему бы мне не пойти с тем, с кем я знаком? — Но вы говорили, что перед нападением просто прогуливались по Северному. — Да, клирик говорил. Гатака начинал раздражать этот въедливый бюрократ. Но свое раздражение он решил не выказывать и спокойно перешел в контратаку. Но я не говорил, что гулял один. — Вы умолчали, что были именно с маршей фар. — Вы не спрашивали. Не думал, что это важно. — Но вы не поинтересовались ее судьбой ни разу за все время вашего пребывания здесь. Да, действительно, косяк. Сказать, что спрашивал Кору, не поверит. Они скоро и не говорили о марше. Они вообще ни словом о нападении не обмолвились. И прослушка это подтвердит. Почему я должен интересоваться ее судьбой? Двое высших прогуливаются по поселкам. Совершается нападение, после которого один из них почти месяц лежит при смерти или с чудом выживает. Разве не логично было бы узнать о судьбе вашей спутницы? Нас с Маршей ничего не связывало. В тот день я впервые увидел ее вне стен школы. Если честно, клирик, я вообще хотел скрыть ото всех факт своего общения с этой девушкой. А чего же? Удивился клирик. Мастер понимал, что гаток юлит и пытается выбраться из этой ловушки, которую он ему расставил. «Эм... «Моя супруга» — очень ревниво, не моргнув глазом, соврал разведчик. Нас поженили слишком рано, и она еще не научилась держать свои чувства и переживания под контролем. На людях она этого не показывает, но любой женский взгляд в мою сторону расценивает как посягательство на ее мужа. И И крепко выносит мне мозг после этого. Я не хотел бы, чтобы Кора думала, что я мило общаюсь с другими девушками у нее за спиной. После этого мне спокойной жизни не видать. Ну, вы же знаете женщин. — И я? — удивился клирик. — Нет, с чего мне знать о таких вещах? Я Я служитель церкви, для нас такие вещи непозволительны. — Простите, я забылся. — Хорошо, допустим. Мастер понимал, что версия Гаттека вполне правдоподобная, и ему явно не нравилось это. «Почему бы вам самому не разузнать у Маршафар обстоятельства того дня?» — укрепил свою версию Гаттек. «Ему и самому было интересно, как из этой ситуации выкрутилась бы тайная Кнесенка». Хотя на самом деле Гаток догадывался, что после того происшествия Марша, скорее всего, пустилась в бега, как, собственно, и ее отец Владимир Фар, оператор путепровода на железной дороге. К сожалению, не могу, признался клирик. Марша Фар пропала в тот же день и до сих пор не объявилась. Какой ужас! Гаток постарался вложить в свои слова максимум сопереживания. Значит. «Раз она пропала, на самом деле нападали не на меня, а на нее!» «Этого я не говорил, высший!» Мастер присел на кровать Гатека и, помолчав с минуту, сказал. «Учитель, я не стану скрывать от вас тот факт, что мы давно следим за вами». «Этого следовало ожидать клирик». «Да? Почему же?» Я уличил директора Мику Борова в нечистом введении дел в первый же день своего пребывания в школе. Он обещал натравить на меня вас. Признаюсь, я удивлен, что вы обратили на меня внимание только сейчас. Собственно, после нашей с ним стычки ситуация со снабжением в школе разрешилась в пользу детей, и я на том и успокоился. Думал, что директор тоже спустит все на тормозах, но, как оказывается, нет». — Не спустил. — Не спустил, — подтвердил клирик. Более того, он снабжал нас ценной информацией о вас и ваших, так сказать, методах обучения детишек низших. — Да. И что же он вам сообщил? Тут же уже гаток почувствовал под ногами благодатную почву, которую сам же заботливо и готовил. Что я связан с подпольем? что передаю им секретные сведения, что обладаю секретной информацией. Бросьте, клирик. Если вы следили за мной, то прекрасно знаете о том, что ничего такого я детям не рассказывал. Да, я придумывал для них игру в разведчиков, сыграл, так сказать, на их слабостях. Все знают, что эти дети брошены своими родителями, что их родители в большинстве своем повстанцы и бунтовщики». Эти дети живут одной лишь мыслью о сопротивлении нам, высшим. Я лишь подыграл им, занял этим все их мысли и подспудно обучал. Я давал им крупицы знаний о нашем с вами мироустройстве, давал им пищу для ума. Я заставлял их думать своей головой. Рано или поздно они склонились бы к мысли, что общество, созданное Богом нашим Бором, не так уж и плохо, как им раньше казалось. Они поняли бы со временем, что наше общество построено на справедливости и законе. Поняли бы, что все, о чем им раньше говорили их родители-бунтовщики, — ложь. Я выполнял возложенную на меня Бором миссию. И заметьте, сам Бор при этом был не против моих методов. Не кажется ли вам, что иначе этого разговора не было бы? Да, мастеру пришлось признать очевидное. «Сверху нам действительно не поступало указаний держать вас под наблюдением. Перед Бором вы чистые. Пока чистые». «Тогда, клирик клирикмастер, я не понимаю сути ваших претензий ко мне. Если дело лишь в доносе директора, то со своей стороны могу посоветовать вам крепче бдить за своей паствой. Директор Боров — расхититель собственности Родины». Он наживался за счет финансирования школы из государственной казны. Вы не только ничего не предприняли, вы еще и пошли у этого человека на поводу. Или же все дело в том, что вы с директором Боровым дружны? А может, и вы имели что-то с его делишек? «Не зарывайтесь, высший гаток!» — вскипел вдруг мастер. «А то что? Что, клирик?» Гаток перешел в наступление, почуяв кровь. Вы ничего не сделали для обеспечения безопасности высших в поселке. Вы покрываете серые делишки директора школы, а раз так, то, возможно, покрываете и другие коррупционные схемы. В Северном много предприятий, и добрая половина из них оборонные. Одна моя молитва, одна моя искренняя исповедь в исповедальне, и вам самому придется объясняться перед клириками Борограда. А? Быть может... И перед самим Бором — это вы, клирик, мастер, не зарывайтесь. Если у вас ко мне все, оставьте меня в покое и потрудитесь удалиться. Разберитесь с теми, кто напал на меня. Найдите похищенную маршу Фар или на худой конец ее тела. Начните уже заниматься своими прямыми обязанностями, старший клирик, мастер. Клирик резко встал с места — и бросил на Гатака гневный и испепеляющий взгляд. Он понял, что перед ним не прощавый студентик без году недели со школьной скамьи, а противник, который пока ему не по зубам. Впрочем, мастер быстро подавил в себе вспышку гнева и, уходя, бросил Гатаку через плечо. — Я буду наблюдать за вами, Высший. — Не сомневаюсь. — И вы не правы насчет нас, клириков. Вы сказали, что выполняли волю Бора своими методами. Так вот, мы тоже выполняем его волю. И у нас также есть свои методы. Что вы хотите этим сказать? Марша Фар была в нашей разработке уже два года. Мы имеем неопровержимые доказательства ее связи с подпольем». Мы вели ее и не трогали ни ее, ни ее отца, только по одной причине. Мы пытались выйти через них на руководство повстанцев. Подбрасывали через них дезинформацию для подполья, осуществляли через этот канал контроль за поставками в столицу сырья и готовой продукции местных предприятий. И таким способом мы обеспечивали прикрытие всей транспортной системы Севера Родины, направляя их силы и резервы в одно место, в другом, Мы проводили свои операции по транспортировке критически необходимой Родине продукции. Так мы решали поставленные задачи, давали Родине план. А после вашего вмешательства эта ниточка для нас уже оборвана. Вы понимаете теперь, в каком мы положении? Вся наша многолетняя работа пошла ко всем демонам. Именно поэтому мне критически важно понять... Почему марша Фар вытащила вас с той площади? Почему на вас напали и не убили при этом? Я даю вам последний шанс все исправить. Если у вас, гадок, имеется на сей счет хоть какая-то информация, я настоятельно рекомендую вам поделиться ею». Гадок лишь покачал головой. «Нет, клирик, нет у меня никакой информации, ни догадок». Ни зацепок, ничего. Мастер еще раз бросил на Гатака колкий злой взгляд и удалился, громко хлопнув дверью. А ведь последнюю свою фразу разведчик говорил искренне. По сути, он планировал использовать маршу фар тем же способом, что и клиректорат, только не для того, чтобы кормить подполье дезинформации, а для того, чтобы туда внедриться... И сейчас эта ниточка действительно была оборвана. Все придется начинать с нуля. Единственной проблемой было то, что Гаток теперь не имел ни малейшего понятия, с какой стороны подступиться к этой задачке. Это действительно был провал. А ведь он был так близок к цели. Он умело подставился. Его взяли в плен и не убили. Он был нужен сопротивлению, непонятно для чего, но точно нужен. Гаток вспомнил, что сказала тогда в подвале Марша своим головорезом. «Этот Высший представляет для него какую-то ценность. О ком она говорила? Неужели о самом Мечникове? И если да, то какую ценность мог представлять для него?» Gatak.